думаете, правда или нет? Не знаю. Если правда, то все, конец мне, печально сказался Сой. От голода умру. Как почувствую, что капусту с морковкой жалко? Тут-то мне со святыми упокой. Ах, Николай Александрович, добро опасная штука, если к нему приохотить человека без тормозов, вроде меня. Вы другое дело, вы во всем меру знаете». Эти слова, вовсе не показавшиеся Фандорину комплиментом, были произнесены уважительно и даже, кажется, с завистью. Впрочем, старец тут же просветлел, улыбнулся. Ничего, Господь Милостив даст пропитание. Буду йогурты диетические кушать, синтетические белки. Пшеницу тоже чего жалеть? Все равно бы осыпалось. Плоды, которые не светки ветки сорваны, а сами упали, тоже сгодятся. Такие даже еще вкуснее. Ну вот, поговорил с вами, на душе легче стало. А теперь вы мне расскажите, зачем пришли. И Николас рассказал, зачем пришел, всю правду, без малейшей утайки. Если кто-то и может мне помочь, то только вы. Такими словами закончил он свою готическую новеллу. Сосой насупился, долго ничего не говорил. Потом шлепнул пухлой ладонью по столу, выругался по-грузински. И вдруг превратился из святого отшельника Прежнего флебустьера. Шани деда. Раньше бы я вашу проблему легко решил. Узнал бы, кто на вас наехал. Если серьезный человек, разрулил бы ситуацию. Если не серьезный, поручил бы своему департаменту безопасности. Помните, какие были орлы? Нет их больше. Уволил с выходным пособием. Теперь на других работают. Один Гиви со мной остался. Его куда только не звали. Большие деньги давали, отказался. Тут у меня ключником служит, а сам даже в Бога не верует. Во всяком случае, это он так думает. Я бы вам его одолжил. Гиви и один много что может. Но не пойдет он, не захочет меня оставлять. Но ведь прочие ваши структуры целы. Бизнес продолжается, значит, и связи остались. Какие связи? Развел руками бывший олигарх. Говорю же, траст всем управляет. У меня и денег никаких нет. Половина дохода на благотворительность идет, половина жене и дочке. Жена, конечно, у меня шалава, прости, Господи, за нехорошее слово, тут старец перекрестил рот. Но она ж не виновата, что такой на свет родилась. Вот и в Писании речено, и сказал Господь Осий, иди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Не под силу мне вас от суетного мира защитить. Ушел я из него, Николай Александрович. Совсем. «Безвозвратно!» «Значит, спасения нет?» Николас побледнел. «Неужели рухнула последняя надежда?» «Нежели долгое путешествие из Москвы было пустой тратой времени?» «Спасение, раб Божий, всегда есть!» Назидательно ответил Сысой, вновь превращаясь в святого старца. «Это я тебя в миру не могу от зла защитить, а здесь, на этом острове, благости запросто». Бери, Алтын, бери детей, ставь избушку, я помогу. Будете жить да радоваться. Никто вас здесь не тронет. Ника на секунду зажмурился, представив себе лесную идиллию. Картина обрисовалась такая. Вот он сам в перепоясанной рубахе на выпуск, с топором в руке, тешит бревно. Вот Гели и растоба в лопаточках несут корзинки с земляникой. А вот главный редактор газеты Эрос в платочке с коромыслом через плечо. «Нет, не получится», — сказал он слух, — «Алтын здесь не сможет». «Это ничего, что она из Магометан», — не так понял его старец. «Бог-то один», — а все прочие формальности. Идя по шоссе обратно к железной дороге, Фандорин думал о предстоящем объяснении с женой. Очень вероятно, что она с беглым мужем вообще разговаривать не захочет. Нечего надеяться на то, что Валя успел заменить в почтовом ящике записку. Скорее всего, ассистент уже нянчит свой сломанный нос где-нибудь за 3-9 земель, спешно эвакуированный Мамоной подальше от неприятностей. Стал быть, Алтын знает лишь, что муж ни с того ни с сего вдруг устал от семейной жизни и возжелал пожить в одиночестве. Помыслить страшно, в каком она сейчас пребывает негодовании. И ведь даже позвонить нельзя, наверняка прослушивают. Нужно будет исхитриться и найти способ подстеречь ее где-нибудь в безопасном месте. Сначала она, конечно, накричит, может даже ударить, прецеденты были. Но потом, когда он, наконец, расскажет о случившемся несчастье,